Дели убили почти всех европейцев, находившихся там, и объявили о восстании империи великих моголов. В те времена арсенал в Дели находился вблизи Кашмирских ворот. Не имея возможности спасти арсенал и не желая, чтобы оружие и амуниция попали в руки восставших, англичане взорвали арсенал и сами погибли при этом взрыве. Ну-ну, не ожидал я этого от англичан, недоверчиво буркнул боцман. Однако это факт, а восстание всё ширилось. В Лакнау население тоже восстало. Во дворце губернатора находилось в осаде около 3000 человек, в том числе 1000 мужчин-европейцев. Кроме того, там было пецот верных англичанам сипаев, в большинстве сикхов, 500 женщин и детей и несколько сот человек туземных слуг. Силы восставших росли день ото дня, горсточкой англичан и сикхов. Неся большие потери, должна была противостоять всему населению города, насчитывавшему около 700.000 человек и 30.000 восставших солдат. Смерть косила защитников дворца, и только через месяц на помощь осаждённым пробился полковник Хейвелук во главе отряда из 1800 солдат, оставшихся у него после похода через охваченную восстанием страну. Осаждённые 80 дней отражали ожесточённые атаки, они страдали от голода, но все, кто хоть чуть умел владеть оружием, бились на стенах крепости защитник Лахнау Лауренс был смертельно ранен, но до конца продолжал руководить обороной. Несмотря на храбрость всех защитников, ждала бы неминуемая гибель, и если бы на помощь не подоспел сэр Колин Кемпбелл во главе десятитысячной армии, несколько влиятельных магараджей поспешили англичанам на помощь. Англичане подавили восстание и начали жестоко мстить противникам. Они сносили с лица земли целые поселения и, желая, чтобы будущие поколения индийцев раз и навсегда перестали думать о новом восстании, не позволяли восстанавливать разрушенное. В результате восстания англичане упразднили знаменитую Ост-Индскую компанию, которая, начиная с 1600 года представляла британские интересы в Индии. Правит Индии стал вице-король, назначенный английским королём. Вся территория страны была разделена на британскую Индию, которая управлялась непосредственно английскими губернаторами, и туземную Индию, состоявшую из большого числа мелких княжеств, управляемых а раджами и магараджами, в помощь которым были представлены английские резиденты. Всё это говорит о том, что британцы умеют великолепно отстаивать свои интересы, и нам следует многому у них поучиться, если мы хотим когда-нибудь добиться независимости. А они действительно ловко устроились, но без вашей помощи ничего бы не сделали. сказал Босман, выслушав интересный рассказ. Странно, что сикхи их так любят. Насколько я помню, сикхи не всегда поддерживали англичан и порой даже воевали с ними, заметил Вельмовский. Религиозные различия всегда были яблоком раздора среди индийцев. объяснил Пандит Дава Сарман. Религия сикхов была прогрессивнее индуизма и ислама, поскольку религия сикхов пользовалась успехом среди населения, их стали преследовать как мугаметаны, так и индуисты. Сикхам пришлось организовать военно-религиозную общину, чтобы защитить себя от нападений. Потом в течение 400 лет существования они не только частенько проявляли мужество, но стали в самом деле великолепными солдатами. В 1764 году они объявили независимость государства, в состав которого вошли Пенджаб, Кашмир и долина среднего течения Инда. Это, конечно, не понравилось англичанам. Поэтому в 1849 году они покорили сикхов. Эти последние, уроджённые солдаты, привыкшие к военному ремеслу, потеряв возможность сопротивляться англичанам, перешли на их службу. С тех пор англичане пользуются безоговорочной поддержкой сикхов. Короче говоря, религиозные раздоры среди индийцев помогают англичанам находить себе среди них союзников, заявил боцман. Мы будем проезжать через Амритсар, Где находится крупнейшее святыня сикхов, Золотой храм Хармандир и священный пруд Бесмертия, сообщил пандит Давас Арманслан, но хотел переменить тему беседы. Благодаря подобным беседам время проходило незаметно. Через несколько часов поезд въехал на равнину Пенджаба и стал приближаться к его столице Лахору. На обработанных полях виднелись оросительные каналы. Река Инд и пять её основных притоков отводили излишки вод из обширной аллювиальной долины Пенджаба, которая с севера и востока окружена предгорьями Гималаев, а с запада Сулеймановыми горами. Судя по широким хорошо обработанным полям пшеницы, риса, хлопка, сахарного тростника, И плантациям маслиничных деревьев, большинство населения Педжаба занималось сельским хозяйством. Томак с интересом следил за мелькавшими в окне поезда пейзажами, подобно тому, как это было по дороге в Алвар, он и теперь вносил в записную книжку названия важнейших станций: Дели, Амбала, Лудхиана, Джаландгар, Лахор. От Лахора до Аравалпинди, конечного пункта железнодорожной линии, ведущей к границам Кашмира, оставалось уже совсем немного пути. Из Аравалпинди путешественники намеревались отправиться в Серенагар верхом или в делижансе. Путешественники с нетерпением ожидали, когда они смогут оставить душный железнодорожный вагон. Поищущее жаром равнины Индии остались уже позади. На севере подпирали небо вершины западных Гималаев, самых высоких гор в мире, защищающих Индию с севера мощной дугой протяжённостью в 2200 км и шириною около 200 км. Бодрящий воздух гор уже чувствовался в открытых окнах вагона. Айен только боцман не восхищался перспективой горного путешествия. Он не любил гор и всегда утверждал, что не просто моряку трясти своё брюхо по горным ущельям. В Равалпинди размещалась военная база англичан, об этом свидетельствовали многочисленные казармы. Путешественникам везде встречались вооружённые гуркхи, то есть стрелки из племени непальских горцев. Именно в Равалпинди начиналась единственная дорога, соединяющая Индию с Кашмиром. Здесь находилось также главное командование так называемой английской северной армии. Для поездки из Равалпинди в Сиринагар требовалось специальное разрешение. Белые путешественники только теперь оценили влияние пандита Дава Сармана. Достаточно было его краткого визита к представителю английского военного командования, чтобы необходимые документы были немедленно выданы. Что я вам говорил? Видно, этот пандит Дава Сарман Крупная шишка, если пользуется таким влиянием у англичан, заметил Боссман, когда Индис на минуту вышел. Немножко поболтал с полковником, и все нужные бумажки у нас в кармане. Мне говорил полковник Бартон, что Пандит Дава Сарман облегчит нам путешествие, ответил Вельмозский. Но раз мы теперь сами убедились, сколь велико его влияние, То, дорогой боцман, держи язык за зубами и будь осторожен, когда с ним беседуешь. Верное замечание. Ты, Андрей, как всегда прав. Впрочем, когда он в поезде рассказывал о восстании сипаев, то в его словах слишком большой любви к англичанам не чувствовалось. Всё это очень странно, бормотал Томик и замолк, увидев, что Пандит Давасрман направляется к ним. Теперь нам остаётся найти самый быстрый способ передвижения, чтобы успеть добраться до Сиринагара ещё перед бурей, которую предсказывает метеорологический пост, сообщил Пандит Давасрман. Я предлагаю нанять тонга. Эти повозки лучше всего пригодны на плохих горных дорогах. Багаж мы отошлём с почтовым эхом. Долго ли нам придётся ехать до Сиринагара? спросил Томк. Если менять лошадей через каждые 5 миль, то хватит и нескольких часов, ответил пан Диддава Сарман. Это будет, конечно, утомительно, однако надо спешить, а то буря может задержать нас надолго. Я согласен, что не следует терять время, ведь мы стремимся как можно скорее увидеть Смугу, сказал Вельмовский. А долго ли будет идти наш багаж? Через 2 дня он должен быть в Синагаре. С собой мы возьмём лишь самое необходимое. Пойдёмте к моему знакомому, который занимается тут перевозкой почты и пассажиров. Владелец станции джилижансов встретил Пандита Дава Сармана и белых сагиба низкими поклонами. Это был высокий, полный кашмирец с хитрым выражением лица. Как дела, Бабукхан? Мы направляемся в Серинагар и хотели бы на твоих тонгах добраться до Барамула, где пересядем на лодки. Ты и погонщики получите хорошее достор, если, конечно, мы останемся вами довольны, сказал пангит Давасман. Селям, благородный господин, ответил Бабукхан, прикладывая правую руку к албу. Ты можешь не говорить о досторе, потому что я знаю твою щедрость, но вы два тонга слишком мало, чтобы поместиться гибов и их багаж. Ты хорошо знаешь, О, радость, мой хачи, что дорога очень плохая. Знаю, знаю, достаточно мы Бабукхан. В Тунга поедем только мы, а багаж ты отошлёшь почтовым эка. Поспеши, пожалуйста, так как у нас очень мало времени. Метеорологический пост предупреждает, что в горах ожидается буря. Ты сказал, благородный и щедрый господин, уже бегу, давать соответствующие указания. Бабукан поспешно удалился. Во дворе послышался его громкий голос, как видно, он был возбуждён перспективой хорошего заработка. Хозяин подгонял своих возниц. В тонга могут поместиться только два человека, поэтому молодой Вяльмовский и я, как самые лёгкие из всех, поедем в одной повозке и возьмём с собой необходимый багаж. А вы сядите в другую повозку. Это позволит нам ехать с одинаковой скоростью, предложил пандит Давасрман. Прекрасно, согласился Вельмовский. Он предпочитал не оставлять простодушного Бабосмана наедине с пандитом Давасрманом. Не прошло и часа, как две лёгкие повозки остановились у дома. В первой из них заняли место Томок и пандит Давасрман. По-видимому, Бабукхан, кроме условленной платы, получил хороший достур, потому что Селямы лились из его уст как струи горного потока. Возницы уселись на козлы. Бабукхан ещё раз поклонился Пандиду Давасрману и коснувшись рукой лба сказал: "Селям, благородный господин, пусть всемогущий Аллах хранит тебя в пути. Но если ты предпочитаешь другое, пусть сопутствуют тебе Шива, Вишну или какая-нибудь могучая и красивая богиня". Силь ум де ста почтенный Бабукхан, пусть и тебе благоприятствуют боги, дадут здоровье и счастье в делах, ответил пандит Давасрман, многозначительно подмигнув мусульманину. Возницы пенджабцы, рослые, крепкие люди, хлопнули в воздухе бичами, повозки тронулись в путь. Томик задумчиво смотрел на необыкновенную картину, развёртывавшуюся перед его взором на севере на фоне чистого голубого неба высились покрытые снегом вершины южного хребта Гималаев после длительного тяжёлого путешествия по жарким равнинам Индии свежий горный ветерок был особенно приятен путешественникам сколько раз приходилось томаку слышать в школе что Гималаи представляют резкую климатическую границу между южноазиатской сферой муссонов и континентальным климатом Средней Азии. Здесь проходил извечный путь через Кашмир из Индостана в Тибет, Памир и китайский Туркестан. Здесь, на этом пути, встречались древнейшие культуры человечества, размышляя о том, с какой целью Смуга поехал в глубины Азии. Томок блуждал взором по белым от снега вершинам гор. Что и лейковы искал, там смуга предложит ли он им участие в экспедиции, о которой вспоминал в своём письме? Что у него общего сSteinственным пандитам да васрманам? Томик машинально взглянул на своего соседа. Пандит Давасрман вовсе не восхищался величественными видами гор. Он, казалось, дремал, опустив голову на грудь. Интерес к индийцу у Томика возрастал. Полковник Бартон утверждал, что Пандит Давасрман и магараджа Алвара относятся доброжелательно к англичанам. Сомневаться в этом было трудно, ведь Давас-и-Рман действительно пользовался доверием англичан, доказательством чего было разрешение на поездку в Кашмир, выданное англичанами без лишних хлопот по одному слову пандита Давас-и-Рмана. Но с другой стороны, рассказ о индийском восстании довольно странно звучал в его устах. Кроме того, разве он не иронизировал над индийскими богами в беседе с Магометаниным Бабукханом во всяком случае пандит давас арман человек необыкновенный если он к личани так считаются с ним подумал томик индиец словно почувствовал на себе взгляд томика поднял голову вы наверное часто бываете в этих краях если совсем не интересуетесь красочным видом гор начал беседу томик Чивственная белизна вечных снегов, лежащих на вершинах гор, плохо действует на мои глаза. Путешествие по Тибету я заболел глазами, ответил пандит Дабасерман. Как видно, вы объехали немалый кусок света. Экспедиции подобного рода в слабо изученные страны часто бывают опасны. Вы не боитесь рисковать собственной жизнью? Инди Цылубнусе ответил вопросом на вопрос: А вы? Не боитесь рисковать собственной жизнью во время ловли диких животных? Мне кажется, что вы любите свою опасную профессию. Конечно, ловля и приручение животных доставляют нам много радости. Вот видите? А я окончил специальную школу, которая подготовила меня к изучению отдалённых стран Азии, и никогда не бываю уверен, удастся ли мне счастливо вернуться из очередной поездки. но несмотря на это охотно рискуют жизнью взаимное ознакомление сближает народы разве такая цель не достойна нескольких скромных человеческих жизней конечно если посмотреть на вопрос с такой стороны я слышал много интересных рассказов о необыкновенных приключениях пандитов нас часто называют пандитами хотя этот титул присваивается как правило лишь учёным брахманам Пояснил пандид до да вас, Арман. Не могли бы вы мне рассказать, какие страны вам пришлось посетить? Меня очень интересуют такие рассказы. Конечно, для друзей мои путешествия не являются тайной. Я три раза посетил Тибет, путешествовал по китайскому Туркестану, дважды был на помирье, по одному разу на берегах озера Байкал и в Афганистане. Я, естественно, не упоминаю о странах, входящих в состав Британской империи. Значит, вам пришлось путешествовать целые годы, воскликнул удивлённый томик. Я путешествовал по Азии больше 10 лет, ответил пандит Давасрман. Мне уже перевалило за 40, но как вы можете убедиться, путешествие сохраняет человеку молодость, особенно пешее, ведь я выгляжу моложе своих лет, не правда ли? Да, конечно. А вы давно знаете Смугу? Мы познакомились во время охоты в Бенгалии. Впрочем, это дела давно минувшие дни. Шкар Смуга очень энергичный, храбрый человек. О, да, это великолепный человек. С тех пор, как мы познакомились со Смугой, я всегда мечтаю быть похожим на него. Порывист завеял томик. У вас Если это во все возможности, серьёзно ответил Панди Дава Сарман. Вы многим похожи на Смугу. Моя сестра Сита сказала мне: "Это ещё до того, как я познакомился с вами. Вы говорите о Рани Алвара?" "Конечно. И могу вас уверить в том, что она очень расположена к вам. Она была так опечалена этим неприятным инцидентом с перстнем". Томак смущённо умолк. Пангитдава Сармун улыбнулся и спросил: "Вы слышали о Касте Кримов?" Индие не только слышал, но и читал в какой-то книге. "Времени у нас предостаточно, поэтому я расскажу вам занятную, но совершенно правдивую историю по капризам судьбы два весьма богатых купца принадлежали Касте Кримов. Конечно, у них не было абсолютно никакой надобности совершать преступления, но не желая нарушать священные обычаи своей касты, они раз в году посещали друг друга и во время этого визита похищали какие-нибудь предметы более или менее равные по стоимости. Таким образом, и волки были сыты, и овцы целы. Однажды к одному из наших купцов прибыл желанный гость. Брат купца подарил гостю красивую шкатулку для Бэтеля. Незадачливый крим подумал, что хоть раз в жизни сможет обрадовать свою попечительницу, богиню Багири Махалакшми, совершим настоящее преступление по всем правилам воровского искусства. Он решил украсть у гостя шкатулку для Бэтеля, а потом после того, как жертва будет принесена богине, вручить ему ещё более ценный подарок. Купец на скораб думал план действий и ночью забрался в комнату своего гостя. К несчастью, купец, впервые предпринявший настоящую кражу, не обладал умением, необходимым в этом ремесле. Гость не только проснулся, но чуть было не узнал вора. Дело могло кончиться крупными неприятностями, если бы брат купца, словно причувствуя это, не принял своевременных мер. Поняв В чём заключается дело? Гость проявил много подлинного благородства, чем заслужил себе дружбу купца и всей его семьи. Каждый человек хоть раз в жизни совершает ошибку. Посмотрите, я вижу перед нами какую-то изгородь, а возле неё лошади, сказал Томок, искренне обрадовавшись возможности прекратить скотливую беседу. Здесь мы меняем лошадей заявил пан Дидда Вассерман. Лошади перепрыгли в течение нескольких минут, и тонга помчались дальше по ухабистой дороге, вьющейся среди живописных долин и поросших лесом возвышенностей. По мере удаления от Аравалпинди местность становилась всё более холмистой, склоны гор были покрыты пихтовыми и кедровыми Они сами, вокруг разбросанные здесь и там деревенских строений, росли фруктовые сады. На полях цвели фиалки. Сначала местность несколько напоминала предгорья Альп в Италии, но чем выше поднимались, тонга, поизвилеся дороги, тем суровее становился пейзаж. Возницы, поощряемые обещанием хорошего Дастура непрерывно поканяли лошадей, не обращая внимание на то, чтобы быстрая езда по узкой ухабице и извилистой дороге могла закончиться падением в пропасть. Чтобы предостеречь едущих навстречу возницы перед каждым поворотом трубили в небольшие рога. Разменинуться на узкой дороге было чрезвычайно трудно и требовало настоящего искусства от возниц. Поэтому Томми, кто и дело, оглядывался на повозку, в которой ехали отец и боцман. Вскоре дорога стала петлять по долине реки Джелама, вдоль которой проходила граница между Британской Индией и территорией, принадлежавшей Магарадже Кашмира. В деревушке Кохала Томмику пришлось пережил немалое испытание, когда повозка, на которой он ехал, понеслась по высокому раскачивающемуся мосту из деревянных колот, свободно переброшенных над пропастью и опирающихся на балки, выдвинутые по обоим берегам реки. Качающийся мост не произвёл никакого впечатления на возниц. Они остановились перед одним из домиков, на котором висела вывеска на английском и персидском языках: Таможня. Повидимому, здесь хорошо знали пандита Дабасрмана, потому что таможенник, провозгласив несколько вежливых селямов, заявил, что охотники и путешественники свободны от таможенного досмотра и пошлин. Тангит-давас арман наблюдал за порядком во время замены лошади. Боцман воспользовался случаем, чтобы пожаловаться друзьям. "Я никак не ожидал, что такой рассудительный человек, как Смуга, потребует от нас безумной скачки по горам", говорил боцман, распрямляя свой огромный натруженный корпус. В этом индийском Гаранта сетисно неудобно и так ужасно трясёт, что самое худшее качка во время шторма на море покажется по сравнению с этим невинной забавой. Вдобавок всё это происходит на голодное брюхо. Такая дорога хороша лишь для здешних пустынников, давших обед полного воздержания от всего съестного. У меня тоже живот подвело, сказал Томас. проголодался Вельмовский, потому все, включая бандита Довас Армана, отправились в корчму и наскоро поели. После этого настроение их заметно улучшилось, и они снова уселись в повозки. От Кахала дорога вела вдоль крутого левого берега реки Джеламы. Пришлось уменьшить скорость езды. Узкая, ухабистая дорога местами шла по мосткам, переброшенным через пропасти или исчезала в тёмных туннелях, пробитых сквозь скалы. К тому же дорогу преграждали частые обвалы, поэтому пассажирам приходилось вылезать из повозок, пока возницы, рискуя свалиться в пропасть под усцы, вели лошади через опасные места. На ночь путешественники задержались в Думеле, оставив за собой самый изнурительный участок дороги. Многочисленное население Думеля состояла из воинственных сикхов, отличающихся от индийцев не только внешним видом, но и обычаями. В физическом отношении сикхи были лучше развиты, чем индийцы. Они носили длинные волосы, завязанные узлом, спрятанным под тюрбаном, и такие же длинные бороды. Запястья и грудь были украшены стальными браслетами в знак принадлежности к разряду воинов. Женщины сикхов не закрывали лица, пользовались полной свободой, они ходили по деревне вместе с мужчинами и с любопытством разглядывали белых путешественников. На рассвете путешественники отправились в дальнейший путь. В Ури находился небольшой гарнизон, состоявший из сипаев, одетых в светло-красные носки, синие камзолы, украшенные красным позументом. жёлтые свободные брюки и красные тюрбаны. К полудню путешественники подъехали к городу Барамулу, где должны были пересесть на судно и последние 50 км, отделяющих Барамулу от Сринагара, проделать по извилистой реке Джелами и озеру Вулар. Скоряние оставили за собою Щили, которую часто зовут воротами Кашмира, и ощутили с на краю обширной котловины. Горные цепи как бы расступились, а их места заняли возделанные поля. Бурная с многочисленными порогами и водопадами река Джамала превращалась на этом участке в медленно текущий поток. За городом простиралось широкое зелёное пласкогорье, кончавшееся в доли. У подножия повитых туманами и покрытых вечными снегами и ледниками гор Увидев после головокружительной езды на повозке дунгах, которую Пандит Дава Сарманшумна называл судном, боцман и даже Томикс облегчением вздохнули. Дунгах это своеобразная лодка, напоминающая китайскую джонгу. Посередине дунгаха устроен тент из сыновок, прикреплённых к жердям. дунгахи одновременно служат постоянным жилищем для его владельцев, так называемых ханджисов в Кашмире. Они принадлежат к отдельной касте, а в религиозном отношении являются магометанской сектой, не очень строго придерживающейся предписаний Корана. Дунгахи живут всей семьёй, с жёнами и детьми, свою лодку передвигают с помощью длинных шестов или тянут её за собой, идя вдоль берега. Ханджисы, подобно всему населению Барамулы, очень неопрятны. Хозяин Дунгаха, человек высокого роста, униженно рассыпался в все лямах, одновременно оценивая хитрым взглядом белых согибов. Подозрительный на вид, подозрительный вид владельца лодки не возбуждал доверия, но понит давас Арману успокоил своих спутников, говоря, что им нечего опасаться, так как по закону, действующему в Кашмире, за нападение на иностранца отвечает главой населения всего округа. Путешественники быстро условились о вознаграждении за использование лодки и вскоре уселись в ней. Ханджисы Охотно схватили длинные шесты. Как только отчалили от берега, они начали хоровую песню. Белые сагибы совсем не жалели о том, что оставили позади грязную, запущенную борамулу. Река обвилась среди сочной зелени берегов. В садах наряду с шелковицами росли груши, черешни, яблони.